Глава 25. Окраины Технограда-Брянск. Промка Зона 5. Склад Мордатова. 9.12. Изя запаздывал. Оды, которые пухлый хакер пел своей гениальности, оказались преувеличенными. Прошли сутки, а он так и не смог разобраться с переданными планшетами. Вредные девайсы хорошо скрывали тайны бывшего хозяина. Выяснилось, что наш приятель Мордатый не доверял стандартным системам безопасности и установил какие-то дополнительные программы идентификации собственной тушки при работе с устройствами, обойти которые сходу взломщику не удалось. Началась планомерная и длительная осада. Лучше всего поддавался дорогущий вектор. Несмотря на запредельную стоимость, модная игрушка, по сути, имела классическую операционку, завязанную напрямую на выход в сферу. Подобный подход имел как свои плюсы, так и минусы. По словам Изи, войти в сам планшет не составило особого труда. Проблема в том, что на самой железяке не хранилось почти никакой информации. все данные сгружались в приватное облако принадлежащее мордатому хитрый торговец краденным допускал мысль потери устройства или физической поломки и специально подложил соломки на такой случай вектор по сути играл роль ключа для выхода в основной массив данных маленькую личную информационную базу барыги находящуюся где то в сфере в этом и заключался подвох Обойти регистрацию в сфере еще никому не удавалось. И на этом можно было бы поставить точку. Обойти вход через личный кабинет в принципе невозможно. Если бы Изя не обнаружил намеки на черный ход в системе планшета, судя по всему, специально оставленный самим мордатым. Понятия не имею, зачем это сделал Толстяк. Может, боялся, что однажды власти все-таки доберутся до него и заблокируют персональную регистрацию? Возможно, параллельно готовился к побегу с полной сменой биометрии. Такие услуги на черном рынке предоставлялись, если у вас имелось достаточно денег, и вы не боялись сложных хирургических операций и генетической терапии с полным приемом курса весьма болезненных и дорогостоящих препаратов. при неправильной дозировке, легко превращающих вас в дрожащую развалину. В любом случае, паранойя Мордатова в этом случае сыграла нам на руку, и Изяслав клятвенно обещал, что с Вектором он в конечном итоге разберется. А вот с армейским девайсом возникли проблемы еще на стадии авторизации. Военные не уступали в осторожности мертвому скупщику краденого, и оснастили свое устройство совсем нестандартными способами защиты. Там даже операционка была своя. По словам Изи, ничего подобного он раньше не видел, и как вообще подступаться к взлому просто не представлял. И чего греха таить, банально боялся. Дело в том, что имелась реальная опасность, что аппарат снабжен тревожными колокольчиками, и в случае неудачи, вошлет сигнал куда надо, и оттуда приедут серьезные дяди с большими автоматами в поисках своей утерянной собственности. Обо всех этих тонкостях нам поведал Изя и сразу предупредил, что так рисковать он не будет. Пришлось смириться с потерей военного планшета. Не представляю, где и при каких обстоятельствах Мордатый его раздобыл и как смог себе подчинить. Но лично у нас ничего не вышло. А значит, вариант с ограблением инкассаторского фургона отпадал. Без армейской игрушки мы не сможем проследить движение грузовика и подготовить засаду в нужном месте и в нужное время. Как ни странно, это вызвало у всех облегчение. Лерка и Шуша, конечно, не возражали против налета, точнее, незаметной экспроприации букмекерских денег. но отдавали себе отчет, что если бы все было так просто, то инкассаторов грабили бы все, кому не лень, и по нескольку раз на дню. Но это не происходило, значит, имелись нюансы. Вообще уверен, Мордатый до последнего скрывал еще какие-то подробности, которые держал от нас в секрете. И некоторые напрямую влияли на то, как после ограбления удастся уйти не только живыми, но и с добычей. Как ни крути, а Толстяк проворачивал темные делишки десятки лет и знал, где лежат подводные камни. Мы же в таких комбинациях еще сопляки и толком не понимали раскладов. Как бы обидно это ни звучало, учитывая все это, от военного планшета в конечном итоге решили избавиться: во избежании: никто не мог гарантировать, что в нем не зашиты программы, автоматически включающие тревогу. если в него долго не заходил авторизованный пользователь. На это нам тоже указал Изи и строго велел забрать из его жилища опасную железяку, не желая быть свидетелем, как к нему вломится группа захвата из какого-нибудь сраного спецназа ГРУ, чтобы подвесить меня за ноги и вежливо поинтересоваться, где это я нашел это гребанное устройство. Так что разобрались мы по-своему. Сначала разломали, а потом спалили к чертям на заднем дворе склада вместе с трупами. А что осталось, потом закопали под забором в самом дальнем конце. «Бездельничаешь?» Шуша вышел из комнаты. Я развалился в кресле в самом большом помещении на втором этаже, что играло у Мардатова роль административной части, меланхолично разглядывая облака в оконном проеме. «А ты опять на пробежку?» Я без особого восторга покосился на громилу в майке и потертых трениках, невесть где найденных в доме барыги. После того, как стало понятно, что взлом основного компа забуксовал, мы решили остаться на складе, дожидаясь окончания работы хакера, раз уж все равно бывшие хозяева отправились на тот свет. И занялись каждый своим делом. Шуша бегал, отжимался, подтягивался, тягал какие-то железки, В общем, отдал себя физическим нагрузкам, которые обожал. Лерка пропадала в сети, используя приобретенный Уизи планшет. Я пялился в телек, смотрел в окно и периодически возвращался к тренировкам со способностью, пытаясь использовать силу не спонтанно на адреналиновом драйве, а осознанно, в любой момент, по желанию. «Ну, я пошел». Махнув рукой, Шоша скрылся в проеме. Из-за двери послышался торопливый топот по деревянным ступенькам. Проводив без особого восторга фигуру качка, я проворчал спортсмен хренов. Шуша был фанатом всего этого: приседаний, отжиманий, подтягиваний. Не потому, что хотел себе красивую мускулистую фигуру или нечто подобное, а потому что любил это дело. Даже в бань ржавого он вечерами находил свободную минуту, отходил в сторону. и начинал энергично приседать, напоминая со стороны заевший на повторе механизм. Лично я никогда не увлекался спортом, хотя и отдавал ему должное, но ровно до той степени, чтобы поддерживать себя в форме, что для жизни на улице было совсем нетрудно. Это не сидячий образ жизни в офисе, где легко обзаводились пивным животом и толстой задницей. Нам это в принципе не грозило. потому что порой мы банально не знали, что будем жрать на следующий день и будем ли жрать вообще, куда уж тут объедаться. Так что физические упражнения меня не сильно привлекали и в плане физической силы Шоша меня превосходил. Но проигрывал в скорости, благодаря чему мне удавалось всегда выходить победителем из наших стычек в прошлом, благодаря реакции и лепестку. Я выглянул в окно. Лерка сидела на крыше полуразобранного мини-автобуса, уставившись в планшет. Интересно, чего она там ищет с таким увлечением? Мысль мелькнула лениво, на задворках сознания. На самом деле лезть к Лерке я не хотел. Подсознательно ожидал, что-либо нарвусь на жесткий отлуп с пожеланием не совать нос в чужие дела. Иногда она могла быть довольно резкой. Либо получу подробные объяснения с вываленным ворохом чужих проблем, быть обремененными которыми я совсем не стремился. Холодно и эгоистично? Пожалуй, да. Но мы приближались к точке развязки нашей небольшой общей истории. И я четко понимал, что дальше наши пути разойдутся. Лерка это тоже хорошо понимала. За последние два дня она потихоньку начала дистанцироваться. За это время мы были с ней всего раз, и секс напоминал механический процесс, а не наслаждение. Больше я ее к себе не звал, и она не возражала. Мы вообще в этом смысле все трое стали напоминать чужаков, только живущих под одной крышей. Вроде и вместе, но в то же время порознь. Всего лишь ждем, когда можно будет разбежаться в разные стороны». Лично для меня в какой-то момент это стало открытием, потому что когда мы шли на склад выручать Шушу, казалось, будто у нас зарождается своя команда. Но стоило наступить передышки, как все моментально развалилось. Мы вдруг вспомнили, что почти не знаем друг друга и приходимся друг другу никем. Единственное, что нас до этого объединяло, это валившиеся на наши головы неприятности. Я хмыкнул и взял со стола пульт от телевизора. Сенат отклонил законопроект. Инициатива фракции «За Россию» не набрала необходимого количества голосов и была снята с повестки почти сразу после начала заседания. Симпатичная ведущая слегка злорадно улыбнулась, будто это она предложила руку к тому, что означенный законопроект отправился в мусорную корзину. На экране появился некий пухлощокий субъект с дряблым двойным подбородком. Им он и тряс, захлебываясь прямо в камеру. Это возмутительно. Эпидемиологическая опасность значительно снизилась. Пришла пора отказаться от жестких мер территориального контроля и вернуться к историческим истокам разделения страны на «Я зевнул. Дурак ты, дядя. Кто же тебе это позволит?» Кто же даст вернуться к республикам и областям? Места уже давно поделены, и не те, кто засел в техноградах, и не те, кто получил в управлении территории, не захочет возвращать власть. А федеральное правительство вообще не станет лезть в очередную свистопляску с разделением полномочий, чтобы лишний раз не мутить воду. Показали нескольких политических экспертов. Все единодушно согласились. что на данном этапе вряд ли возможно возвращение к истокам деления на субъекты Федерации. Еще бы. Иначе начнется новая драка, грызня за власть. Наверху этого не допустят. Только не сейчас. Пошли новости экономики. Запуск с космодрома Восточный чего-то там. То ли спутники, то ли еще какие хреновины опять забрасывали на орбиту. хотя от этого мусора там и так уже не протолкнуться. Странно. Нашим-то что запускать? Точно не коммуникационные спутники. Сфера работала на других принципах. Метеорологические? Поймав себя на мысли, что серьезно размышляю, какие типы груза могли отправить на орбиту, я поморщился. Не все ли равно? Мне на это плевать. Сборочные линии готовы выпускать 5000 изделий в год, обеспечивая потребности сельского хозяйства. Беспилотные комбайны. Новый завод. Скучно. Скоро вся техника будет без использования людей, начиная от такси и заканчивая новыми типами авиалайнеров. А вот и такси. Началась реклама. Обновленный тариф «Комфорт Ультра» предлагает пассажирам Показали довольно уродливую машинку без кабины водителя, зато со стеклянной крышей и широкими панорамными окнами на весь периметр. Ну и убожество. На ум пришел массивный тайган. Темный внедорожник наедет и легко раздавит это пластиковое недоразумение. Хотя, с другой стороны, на улицах Техноградов, наверное, не надо ничего мощного. Вот в строй пятого ядерного реактора на быстрых нейтронах на станции Уральская завершил модернизацию энергобезопасности региона. Да что у них там за новости такие? Еще про надой молока заведите и собранный урожай. Где криминальные хроники? Я раздраженно потянулся к пульту. Репортажа о найденной базе контрабандистов с кучей трупов до сих пор нет. И это вызывало беспокойство. Когда мы поняли, что капу никто не ищет, то решили остаться на складе Мордатова. Но ситуация с оставленными за спиной трупами не давала покоя. Полисы не могли оставить такую разборку без внимания. Неужели подельникам Силвера удалось скрыть факт бойни на подземном складе? Но слухи все равно должны просочиться, и осведомители не могли удержаться, чтобы не заработать лишнюю сотню. А полисы, в свою очередь, не могли не проверить поступившую информацию. А тут тишина. Загадка. Что, черт возьми, происходит? Разве что покровители Силвера сидят так высоко, что смогли замять дело? Тогда у нас еще более серьезные проблемы, чем мы думали. И деньги Мардатова становились единственной возможностью скрыться из города. Все ждешь новостей о перестрелке? Лерка вошла в комнату незаметно. «Угу!» Я промычал, мучая пульт и пытаясь найти среди каналов местные новости. «А что насчет тайганов? Ты уже придумал, куда девать машины? Или хочешь оставить себе?» Лерка опустилась в соседнее кресло, бесцеремонно задрав ноги на стол. «Себе?» Рассеянно буркнул я, разглядывая логотип незнакомого канала в правом нижнем углу. «Это не брянские вести случаем?» И лишь после этого отвлекся и покосился на девчонку. «Зачем тебе? Тачки слишком приметные». «Но их можно продать», — сказала Лерка. «Их, небось, уже ищут», — проворчал я, впрочем, не слишком уверенно. «Теоретически машины можно найти, кому сбыть. Это не полный ангар ворованной бытовой техники. Я тут покопалась в сфере, нашла кое-кого и предварительно договорилась». С моей стороны последовал скептический взгляд. Договариваться о таких делах по сети значит нарываться на неприятности. Как минимум будет кидок, как максимум подарит пуль в башку вместо оплаты. С другой стороны, Дрозд все еще ждал звонка, а Изя так до сих пор и не разобрался с планшетом Мордатова. 50 тысяч за обе тачки, сообщила неугомонная девчонка. Я быстро посчитал. По 25 за штуку. Навье в такой комплектации стоит где-то в районе 200 тысяч. Дешевле тайганов не найти. И того 1 8 от реальной стоимости. Окажись предложение чересчур щедрым, я бы сходу отказался бы, посчитав ловушкой на жадность. Но цена выглядела правдивой. Можно, конечно, поторговаться и накинуть еще десятку. И при удаче даже выцарапать ее. Но и 50 в нашей ситуации выглядело неплохо. Я повертел мысль и так, и этак, и вынужденно признал, что выбора у нас особо нет. Мы тут уже полтора дня, и скоро нас вычислят. Придется уходить, а с пустыми карманами долго не побегаешь. Зови Шушу. Будем решать.